Спички детям не игрушки. Геру чуть не стошнило прямо на постель. Он впал в прежде незнакомое состояние яростного беспамятства, и, не вполне осознавая, что он делает, прочитав только что самую страшную мерзость в своей жизни, он швырнул ноутбук на пол, от чего в нем что-то щелкнуло, и экран немедленно погас. Гера пытался успокоиться, но тщетно. Его колотила частая дрожь, и руки сжимались на воображаемой шее паскудного свина. Кира сперва с недоумением смотрела на него. Потом, видя, что это не актерство, а самый что ни на есть сердечный приступ, она пулей вылетела из кровати и уже через мгновение вливала Герману в рот воду с разведенным в ней волокардином. Чудесное средство, с количеством которого Гера не поскупилась, Подействовала быстро, и Гера, словно отодвигая занавеску, мешавшую видеть Божий день, провел рукой по глазам, сел, спустив ноги на пол, и уронил голову на скрещенные руки. «Да что это с тобой? Что за цирк?» Кира презрительно, впрочем, так, чтобы он не видел, поджала губы. Ей определенно надоела столь затянувшаяся, гипертрофированно-эмоциональная реакция своего нового любовника – Чего-чего, на такого исхода она явно не ожидала и была им неприятно удивлена. «Цирк? Ты называешь это...» Гера долго подбирал нужное слово. «Это паскудство ты называешь цирком? Да это просто за гранью всякого зла. За это надо расстреливать без суда и следствия, а лучше всего вешать прямо на осветительной опоре при въезде в Москву, чтобы никому и в голову не пришло писать подобное». Кира улыбнулась надменной улыбочкой вечно юной Людмилы Гурченко. «Ну а что я тебе говорила? Это гений провокации. Заполучить такого человечешку на свою сторону и сделать из него человека, кинуть ему пару монет и приучить гаденыша плясать под наши гусли — это ли не соль нашей работы?» Гера посмотрел на нее так, как смотрят на умалишенных. «Ты сошла с ума?» Да уже один тот факт, что я хотя бы словом обмолвлюсь с этим Юродевым, скомпрометирует меня на всю оставшуюся жизнь. Да нет же, пойми, что для того, чтобы раскачать в интернете тему борьбы со всеми этими националистами, шовинистами, ксенофобами, и нужен именно такой вот провокатор. Во все времена в этой стране все по-настоящему большие дела начинались с хорошенькой провокации. Вспомни Гапона. Кто повел народ под пули и растревожил спящую общественность? Пойми, что никакой другой кандидатуры у тебя никогда не будет, потому что нет второго такого, как этот Бухиев. Во-первых, он чурка. Во-вторых, он ненормальный. В-третьих, у мерзавца откровенный талант провокатора, а переключить поток его сраных мыслей на реверс, поверь мне, стоит очень недорого. Такие, как он, продаются так же, как отдаются нимфоманки. Все сразу и без остатка.